И жаль, что не видели вы, как старец Духайский покинул лачугу свою и пошел вслед за клесницей Ваньвана. Как не ожидая, пока князья соберутся под знамя, вдруг на переправе Мэньдзинь белая рыба прыгнула в лодку. Как в битве великой в Муе, где крови пролито немало, могучим орлом воспарил. Отваги и верности полон, и жаль, что не видели вы, как пьяница из Гаояна, бедняк низкородный, почтил манданского гуна поклоном. С каким величавым лицом сидел на перу, удивляя суждениям своим о князьях пророчески непреклонным. Как княжество цы Города он забрал у врага на востоке, но в Поднебесной никто его дело продолжить не мог. Хоть не были оба они в родстве с императорским домом, а все же героев таких на свете не сыщется целым. Дунхайский старец. Одно из прозвищ мудреца Люйвана который некогда жил на берегу Восточного моря, Дунхай, и, как говорилось выше, пошел на службу к справедливому правителю Вэнь Вану. Согласно древним преданиям, когда джоуский правитель Уван, сын Вэнь Вана, собрался покарать последнего правителя династии Шан, жестокого Джоу Синя, в его лодку во время переправы через Хуан Хэ, «прыгнула белая рыба, которую он принес в жертву». В это время владетельные князья, не сговариваясь, собрались у переправы Мэньцзинь, чтобы заключить союз против Джоусиня. Муэ – местность недалеко от столицы династии Шан, где произошла жестокая битва между Уваном и войсками Джоусиня. Как рассказывается в древних летописях, лица плавали в потоках крови. В результате Джоу Синь был разбит и покончил с собой. Смотритель ворот в городе Гаоян по имени Ли Ицзы заметил проезжавшего через Гаоян Любана, будущего основателя династии Хань, сказал: Много здесь проходило военачальников, но вот, на мой взгляд, человек с большими достоинствами и дал Любану, носившему титул Манданского князя, совет, как победить династию Цинь, захватив предварительно запасы зерна цинского двора. Песня кончилась, и кто-то, ударяя в такт по столу, запел другую песню. Мечом, озарившим весь мир, взмахнул государь и основу династии заложил, сиявшие четыреста лет. Сановники злые пришли, и царственный род истощился, и при хуан и Лин-Ди померкнул величие свет. И радуги дивной дуга является в яшмовой зале, и черной змеей раздор — Обвил императорский трон. Разбойники, как муравьи, Повсюду кишат в Поднебесной. Товарных героев толпа Со всех налетает сторон. Не стоит стонать и скорбеть, Все жалобы наши напрасны. От скуки идем мы в трактир И пьем беззаботно вино. Пусть каждый живет для себя, И жизнь наша будет спокойна. А будут ли нас прославлять в грядущем, не все ли равно? И радуги дивная дуга является в яшмовой зале, и черной змеей раздор обвил императорский трон. Речь идет о знаменьях, появившихся при восшествии на трон императора Лиди и описанных в первой главе Троецарствия уверен что дремлющий дракон тоже здесь, — воскликнул Любей, слезая с коня и направляясь в трактир. За столиком друг против друга сидели двое и пили вино. — Не скажете ли, кто из вас господин Волун? — поклонившись, спросил Любей. — А зачем он вам?